Глава сороковая. Утонули. Восемнадцать ноль пять. Два часа до начала бала. Ария посмотрела в глаза парню и почувствовала, как внутри все задрожало. Девушку безумно удивляло, насколько сильно он стал на нее влиять. И от этого становилось страшно. «Привет», — еле слышно произнесла она, — «мне бы с Гоя поговорить». На лице Аарона промелькнуло еле заметное разочарование. Внутри парня загорелась надежда на то, что она пришла к нему, но все тут же разрушилось. «Я здесь», — ответил Го, надевая толстовку. «Не буду вам мешать». Аарон обошел девушку. Она молча кивнула, зашла внутрь и закрыла за собой дверь. Гоя подошел к подоконнику, закурил сигарету и посмотрел на Ари. «Прости меня еще раз, но я могу поклясться чем угодно, что никогда не использовал тебя. Ты действительно мне дорога, и я искренне полюбил тебя как подругу». Ария улыбнулась и прошла вдоль номера, разглядывая его убранство. Она заострила внимание на гитаре Аарона, которая лежала на полу. «И ты меня прости. Я погорячилась. Всю ночь об этом думала и пришла к выводу, Что прекрасно могу понять и тебя, и Тита. Вам и так тяжело. Еще и мы на вас накинулись. Как он, кстати? Не очень. Гоя сделал затяжку и выпустил дым. Очень переживает из за Марибель. Ему совестно за то, что он так с ней поступил. Тит безумно любит Мэри. И ему больно, что в свои последние дни в Орляне он умудрился настолько сильно разочаровать ее. Он хочет извиниться на балу. Искренне надеюсь, что она хотя бы попытается его выслушать. Об этом я и пришла поговорить. Им определенно нужно помириться. Мэри сейчас на эмоциях, но я ее знаю. Она отойдет. И потом никогда не сможет себе простить то, что так злилась на него. Ведь зачастую так и бывает. Мы совершаем какой-то проступок, говорим необдуманную фразу, а потом всю жизнь жалеем, что уже не можем ничего сделать. Она гордая и сама никогда не подойдет. Поэтому уж лучше пусть это сделает он. Я думаю, что она обязательно выслушает. Мэри любит его не меньше. И в глубине души понимает. И еще... Ария подошла Гою чуть ближе, взяв его за руку. Я правда рада за вас, Го. Знаю, какой человек ты. И уж тем более знаю, какой Тит. Вы действительно достойны друг друга. Никогда не могла подумать, что скажу это... Лицо девушки озарилось улыбкой. «Будьте, пожалуйста, счастливы. Ладно?» Гоя представил, что совсем скоро Тита не станет. И осознание этого было словно пуля в сердце. Он судорожно выдохнул. «Мне страшно, Ария», — шепотом произнес он. «Мне страшно за него. Он делает вид, что все хорошо. Я подыгрываю ему. Но мы понимаем, что ничего не хорошо». «Вот скажи, как мне смотреть ему в глаза в последний раз? Как это вообще можно вынести?» Ария нахмурилась и, подойдя к парню, обняла его. Гоя закрыл глаза. «Я тоже об этом думаю. Не могу принять тот факт, что мне придется отпустить Тита, Мэри, тебя». Девушка сглотнула и... Она замолчала, уткнувшись в большое плечо парня. В голове рисовался образ Аарона. Его взгляд, голос, улыбка. «Я знаю, о ком ты». Блондин заботливо погладил девушку по спине. «Ария, я просто скажу, не будьте дураками. Думаю, что ты поняла меня». Он отстранился, посмотрев ее светло-серые глаза. «Не повторяйте наши ститам ошибки. Мы потеряли с ним слишком много времени, но вовремя опомнились». Он увидел часы и резко округлил глаза, осознав, что уже пора. Ты идешь на бал, нужно собираться. Девушка молча помотала головой. Не иду, даже платье себе не покупала. Как это? Глаза го заметно расширились. Ария, надо идти. Даже мы идем. Тогда не буду вас задерживать. Ты только не грусти, ладно? Все будет хорошо. Девушка улыбнулась и медленно выпустила свою руку из руки блондина. «Надеюсь, у вас сегодня будет замечательный вечер». Она развернулась и вышла из комнаты. Аарон стоял неподалеку, оперевшись о стену. Девушка вышла, краем глаза глянула на него и направилась в противоположную сторону. «Ария!» — неожиданно выпалил он. Она слегка вздрогнула, остановилась и вновь обернулась на парня. Брюнет сделал несколько шагов вперед, но остановился на достаточно приличном расстоянии от нее, будто бы между ними пролегала невидимая стена. «Идешь на бал?» Девушка слегка прищурилась, с проницательностью глядя на Арна. Этот взгляд его очень смутил, но он не подавал виду. Сердце начало биться чаще, что было ему практически несвойственно. Он очень давно не испытывал таких переживаний, Находясь рядом с кем-либо. Я не ношу платья, не танцую, не пью. У меня нет настроения, поэтому нет. Аран изменился в лице. В душе моментально зародилась грусть, ведь он и правда решился на то, чтобы позвать ее. И я не собирался, но Гоя всеми способами тащит меня туда, хотя я тоже не ношу платья. На его лице появилась легкая улыбка, и Ария подхватила ее. Не танцую, не пью, и настроение, если быть честным, тоже меня покинуло. Но ради этого красавчика, который по совместительству является моим другом, пожалуй, пойду. Тогда хорошего вечера, Аарон. Девушка обошла парня и побрела в свой номер. Он с тоской посмотрел ей вслед, а потом нехотя зашел обратно в комнату. 19:55. Один час до начала бала. Около часа Ария гуляла по территории жилого комплекса и наслаждалась просторами природы. Шум воды, доносившийся буквально отовсюду, действительно успокаивал. Именно это и нужно было сейчас девушке. Девушка открыла дверь своего номера и вошла. Каково же было ее удивление, когда она увидела Марибель, стоявшую у большого зеркала. Она укладывала волосы, превращая их в легкие струящиеся локоны. Одета она была в длинное платье золотистого цвета. Мэри казалась принцессой, сошедшей со страниц книги сказок. Утонченность ее фигуры подчеркивали открытые плечи. Красота и изящность линий ее ключиц дополняли образ нежной красавицы. «Господи, Мэри, какая ты красивая!» Завороженно произнесла Ария, все еще стоя на пороге, не в силах оторвать взгляд от своей подруги. Мэри Белли радостно улыбнулась и прошлась вдоль комнаты, демонстрируя свой наряд. Тебе нравится? Я, если честно, просто влюблена в него. Как это может не нравиться? Ты определенно будешь самой красивой на этом балу. А вот и нет. Она еще более загадочно улыбнулась и побежала в соседнюю комнату. Конечно, не стану отрицать факта, что я буду выглядеть почти лучше всех, но все-таки есть еще один человек который затмит всех своей красотой. Она вышла, держа в руках уже выглаженное и полностью подготовленное роскошное черное платье, без рукавов, с еще более изящным декольте. «И этот человек — ты!» Ария непонимающе уставилась на девушку. «Где ты это взяла?» «Что за вопросы? Купила!» Она начала ходить вокруг девушки, прикидывая, угадала ли она по параметрам. «Так...» Я думаю, оно подойдет даже идеальнее, чем я думала. Взяла черное, чтобы тебе было комфортнее. Быстрее надевай. Я сделаю тебе прическу и макияж. У нас осталось всего час. Мэри, я не собиралась идти. Я не ношу. Если ты не пойдешь, то я тоже. Она села на кровать, закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. «И ты будешь до конца своих дней жить в Орлеане с мыслью... Что из-за тебя меня такую красивую никто и не увидел. А еще я буду тебе это припоминать. Ария с полной серьезностью смотрела на блондинку, а потом прыснула со смеху. Это шантаж. Никакого шантажа. Я лишь констатирую факт. Буду сидеть с тобой рядом весь вечер и укоризненно пялиться. Я уже сказала всем, что не пойду. Вот и отлично. Она радостно подскочила с места. Будет для этих всех сюрприз. К тому же я хочу посмотреть на лица парней, когда они увидят тебя в таком виде. Ты такая красивая, но всегда в этих своих неприглядных нарядах. Ну же, одевайся. Прошу, сделай мне приятно. Отвлеки меня от вчерашнего, ладно?» Ари поджала губы и несколько секунд смотрела то на подругу, то на платье, которое та нетерпеливо держала в руках. Уговорила. «О, да! А теперь победный танец! Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец!» Мэри начала смешно пританцовывать, а потом подбежала к Арии и крепко обняла ее. «Шевелись! Сегодня нас ожидают бесконечные взгляды и, надеюсь, увлекательный вечер!» Ария искренне улыбнулась подруге, взяла платье и побежала переодеваться. Аарон с Гоя, одетый в элегантные черные смокинги, Распахнув широкие двери, вступили на порог бального зала. На пару секунд они замерли, искренне залюбовавшись убранством просторного помещения. Массивные люстры, покрытые золотой краской стены, музыка, льющаяся из оркестровых инструментов. Туда-сюда сновали официанты, одетые в специальные одежды, будто из прошлых веков. Зал был наполнен людьми, которые намеревались повеселиться на славу. Аарон осмотрелся и вдалеке заметил Эстеллу и Фабио, которые, в свою очередь, также увидели их и теперь активно махали, призывая их подойти. — А вот и твоя девушка, — ухмыльнулся Гоя. — Ну, пойдем поздороваемся, — сухо ответил парень и стремительно направились в их сторону. — А Тит когда придет? — добавил он, краем глаза, глядя на идущего рядом Гоя. — Уже должен... Он хотел купить небольшой подарок для Мэри. Хочет извиниться. Вопрос лишь в том, где сама Мэри. Может, она решила не идти из Арии? К ним подошел официант с полным подносом напитков. Гоя взял бокал шампанского. Аарон вежливо отказался, и мужчина поспешно удалился. Аарон заметил, как Фабио и Эста сами направляются к ним. Никогда не спрашивал... Стушевался Гоя. «А почему ты не пьешь? «Не переношу алкоголь. С рождения в нем купался». Друг молча кивнул, но Аран видел, как на его лице отразилось не что иное, как жалость. Ничего сказать он не успел, поскольку к ним подошли друзья. «Привет!» Эстелла натянула приторную улыбку и подошла к Аарону, приобняв его. «Мы вас ждали. Где пропадали?» «Да мы просто...» Гоя неожиданно замолчал, ашарашенно глядя на вход. «Ты чего завис?» Усмехнулся Аарон и обернулся, чтобы посмотреть, куда направлен взгляд молодого человека. Это была Ария вместе с Марибель. Обе девушки выглядели волшебно, но взгляд юноши оказался прикован лишь к одной из них. Аарон, словно загипнотизированный, смотрел на ту что уже успело покорить его сердце. Платье на ней сидело идеально, волнистые волосы струились пышным водопадом по спине. Ария обратила на него внимание, удивленно улыбнулась, оценив смокинг, который несомненно подчеркивал его мужественность. Она чертовски красивая, восхищенно проговорил Аран, заставив Гоя радостно улыбнуться, потому что друг, наконец увидел то, чего давно желал. Искры влюбленности в глазах Харона. «Минуточку внимания!» — разнесся по залу голос Августина. Мужчина первый ступил на небольшое подобие сцены. За ним один за другим последовали другие кураторы в официальной одежде и выстроились в ряд. Фауст, одетый полностью в черное, остановился с краю. Его образ дополняли алмазные часы из белого золота, И золотые запонки. Рядом с ним стояла Софина в роскошном бордовом платье. Пауст осмотрел зал, игнорируя всех девушек, которые жадно пожирали его глазами и о чем-то перешептывались. Ему нужно было найти лишь одну. Приветствую! произнес Августин, держа в руках бокал шампанского. В этот вечер мы соблюдаем традиции, присущие балам, которые проходили на земле несколько веков назад. «Я выражаю надежду на то, что все вы сегодня хорошо повеселитесь, но прошу без происшествий». Мужчина поднял бокал вместе со всеми кураторами, и из зала послышались аплодисменты. Пауст выглядит как мрачный жнец», — усмехнувшись, произнесла Ария, разглядывая мужчину. «Кажется, он сегодня в паре с Афиной. Мэри Белль приподняла голову, и надменно посмотрела на девушку, которая о чем то разговаривала со всей командой кураторов. «Нас не должно волновать, с кем он в паре. Давай пройдемся, посмотрим тут все. Мэри!» Она обернулась и увидела перед собой Тита. Молодой человек держал в руках букет розовых пионов. Он прекрасно знал, как Мэри любит их, но достать в Орлеане эти цветы было практически невозможно. «Мэри, я идиот!» молодой человек начал говорить, но резко почувствовал как во рту все пересыхает от волнения не надо тит девушка опустила глаза не надо извиняться ты уже сделал все что мог я не хочу ничего слушать она приподняла подол своего платья и хотела сделать шаг вперед, но он преградил ей путь мэри пожалуйста в глазах парня читалось неподдельное отчаяние. «Ну что мне сделать? Встать на колени, чтобы доказать, насколько я сожалею? Хорошо, я сану. Он начал приседать, но блондинка резко схватила его за руки. «С ума сошел!» «Как еще мне доказать, что я сожалею? Мы люди, мэр, все совершаем ошибки». Он аккуратно положил цветы на рядом стоящий стол и посмотрел на подругу. «Я не говорил тебе не потому, что не доверял, а потому что боялся потерять». Мэри Белль смотрела в ярко-зеленые глаза парня и чувствовала, как подступают слезы. Он несколько секунд молчал, а потом стремительно подошел и крепко обнял, прижав к себе. Девушка сначала попыталась высвободиться, но потом поддалась. «Я люблю тебя. Ты даже не представляешь, насколько...» «Прости, что никогда этого не говорил. В большинстве случаев даже и не показывал...» Я не тот человек, который будет кричать за таком. Но, кажется, сейчас самое время. Если бы не ты, я бы никогда не справился с жизнью здесь. Твой позитив, вера в добро и свет сделали из меня того, кем я являюсь сейчас. Твоя любовь давала мне понимание, что я кому-то нужен. Я никогда не чувствовал такого на земле. У меня не было таких людей. Я всей душой благодарю жизнь за шанс познакомиться с тобой». И если бы мне предложили прожить до старости на земле, я бы, не задумываясь, отказался. Потому что только в Орлеане я смог обрести тех людей, которые зародили веру в то, что искренне существует. Ты, Ария, Гоя, аран вы все заставили меня верить в это. Но особенно ты. По щекам Мари Белль потекли слезы. Она, наконец, обняла Тита в ответ, уткнувшись носом в его грудь. И я не хочу уходить из этого города, зная, что человек, который держал меня на плаву, теперь питает ко мне ненависть за мои глупейшие ошибки и ту боль, которую я причинил. Прости меня, пожалуйста. «Ты испортил мне макияж», — захлёбываясь в слезах, произнесла Мэри, отодвигаясь от парня. «Я тут вообще-то блистала, а теперь стою в слезах». Надув губы, добавила она, шмыгая носом. Ария с Титом переглянулись, еле сдерживая смех. «Конечно, я прощу тебя, идиот! Я полюбила тебя чуть ли не с первого дня нахождения в этом городе! Я проводила с тобой каждый свой день! Какого черта ты захотел меня покинуть?» Мэри закрыла лицо руками и зарыдала в голос. Гоя в стороне наблюдал за этой картиной и прекрасно все слышал. «Увы, но мы бессильны против этого города!» Мы все покинем его, так или иначе. Просто мне придется сделать это раньше. Но, милая, у нас есть еще несколько дней, и мы приведем их хорошо. Не плачь, прошу. Он подошел к подруге и аккуратно вытер ее слезы. В бальном зале зазвучала музыка. Пришла пора танцев. Разрешишь пригласить тебя на первый и последний танец? Мэри Бель печально улыбнулась и подала ему свою руку. Тит улыбнулся ей в ответ, и они вместе направились в середину зала. Кураторы тоже вышли танцевать, и лишь Фауст стоял в стороне, наблюдая за Мэри и Титом. К мужчине подошел Августин. «Фауст, надеюсь, вы пригласите Софину на танец?» Куратор бросил на коллегу пренебрежительный взгляд, а после сделал большой глоток шампанского и спросил. «Заделали сводником?» «Бросьте. Я уже понял, что вы не имеете на нее никаких видов. Но пригласите хотя бы ради приличия. Это будет попросту некрасиво, если девушка останется в одиночестве на балу. Я вас понял». Пауст поставил уже опустошенный бокал на стол и пошагал в сторону девушки. «Софина, я могу пригласить вас на танец?» Девушка немного растерялась а потом заметно приободрилась. «Конечно!» Заиграл вальс. Мэри Белль и Тит кружились в танце, и девушка по-настоящему сияла. Но только до того момента, пока рядом с ними не оказались танцующие Фауст и Софина. Мэри столкнулась взглядом с Фаустом, вызвав его неловкость, поскольку он сразу понял, как девушка отреагирует на его поведение. Она напряглась. Но продолжила Таня, сглядя лишь на Тита. С партнером ей определенно повезло. Годы тренировок сделали свое, он был настоящим профессионалом в своем деле. И на этом балу определенно не было тех, кто сравнился бы с ним. Ария сидела на удобном диванчике, наблюдая за своими друзьями. Она периодически посматривала на Аарона, который разговаривал с Гоя. И ее одолевала грусть, ведь она не могла подойти к нему из-за его слов. Им больше не стоило общаться. Точка. Танец закончился. Мэри и Тит подошли к Арие. «Тит, кажется, тебя ждут». Она кивнула в сторону Гоя, который стоял позади и смотрел на них. Я еще даже не здоровался с ним. «Вот и иди». Девушка поправила ему бабочку и слегка взъерошила волосы. Тит кивнул, искренне улыбнулся и направился к своему парню. Мэри Бель наблюдала за тем, как он подошел к Гоя и приобнял его. «Я счастлива, потому что он, наконец, счастлив. Он этого заслуживает». «Да». Мэри перевела взгляд на Фауста, который стоял в компании кураторов. Ее действительно тревожило то, что он танцевал с этой особой. Мужчина почувствовал на себя взгляд и посмотрел в ответ. «Ари, я пойду проветрусь на балкон, хорошо?» Да, давай. А я пока найду что-нибудь выпить. Марибель уверенной походкой направилась к балкону. Она вальяжно прошла мимо кураторов, оставив после себя шлейф цветочного парфюма. Фауст проводил ее глазами, а потом заметил на себя подозрительный взгляд Софины. Какое то время спустя? Фауст направился следом за Марибель. Девушка стояла на балконе, оперевшись руками о перила. Прохладный ветер шевелил ее длинные белоснежные волосы. Пауст обернулся, чтобы убедиться, что никто не видит, и приблизился к девушке, встав прямо позади нее. Она ощутила на шее его дыхание, но продолжала смотреть вдаль. «Разве вам не нужно быть со своей спутницей?» Девушка обернулась и посмотрела мужчине в глаза. «Она не моя спутница. Банальная вежливость». Чтобы Софина не стояла в стороне во время танца. Не она одна была обделена партнером, между прочим. Ты ревнуешь? На его лице промелькнула самодовольная улыбка. Еще чего? Он вновь обернулся, а потом осторожно коснулся рукой ее Талии. Ты выглядишь божественно. Знаю. Мэри убрала его руку и отошла чуть дальше. Не рискуйте, Фауст! Не хочу быть причиной вашей отправки на темную сторону. Думаю, вам и правда лучше присмотреться к Софине, потому что я плохой вариант. Мне не стать куратором, ведь вы дали мне черный узор. Не тешьте себя ложными надеждами. Давайте закончим это, пока все не усугубилось», произнесла девушка, еле выдавливая из себя каждое слово. «Извините, я пойду». Она в последний раз взглянула в его глаза Которые каждый раз сводили с ума, и быстрым шагом побрела к выходу с балкона. Выйдя обратно в зал, девушка заметила Сафину, стоявшую неподалеку. Девушки окинули друг друга неприязненными взглядами, и Мэри отправилась искать Арию. Ария подошла к столу с напитками в поисках обычной воды. Позади раздался звонкий стук каблуков, И уже через секунду девушка услышала ненавистный голос. «Отлично выглядишь!» Ария перевела скептический взгляд на Эстеллу, а затем молча отвернулась и продолжила заниматься поиском. «Знаешь, что странно? Почему ты всегда так не одеваешься? Глядишь, уже бы обзавелась бойфрендом. Мне неинтересно твое мнение, Эста». Сухо ответила Ария, хотя внутри все кипело от злости. Она все еще корила себя за то, что так и не смогла рассказать о ней Аарону. Ария собралась уходить, но Эстели было мало обычных издевательств. Она пошла дальше, пошатнувшись, она толкнула Арию, и содержимое бокала вина, которую Шатенка держала в руках, выплеснулось на платье Арии. О, прости, какая же ты дрянь! Девушка повысила голос, тем самым привлекая к себе внимание парней, которые стояли неподалеку. Эста фыркнула. Я же не специально. Как же? Продолжала разъяренная Ария. Отравляешь мое существование не специально. Расклеиваешь фотошоп со мной не специально. Заставляешь шайку парней избить меня до полусмерти не специально. В глазах девушки сверкнули слезы. Арон и Гоя, услышав это, подошли к ним. Что происходит? спросил Арон. Спроси у своей девушки. «Хотя, может, она уже не твоя девушка, раз изменяет тебе с твоим другом. Да, Фабио?» Ария злобно посмотрела на Фабио, который только что подошел. «Что ты несешь? Выпалил парень, чувствуя, что точно не готов сейчас признаться. «Отрицаешь? Ладно. Я честно не хотела рассказывать об этом. Не хотела быть такой же сволочью, как и вы. Но мне все это осточертело. Пусть Аарон знает». «С кем он имеет дело?» Аарон, она несет какой-то бред!» Эстела испуганно посмотрела на молодого человека, который без единой эмоции смотрел то на нее, то на своего друга. «Бро, я не знаю, что взбрело в голову это ненормальный, но это все чушь собачья!» Фабио ушел на попятную. Он был настолько напуган, что готов был сейчас сказать все, что угодно, чтобы спасти свое положение. Аарон зажал переносицу пальцами, а затем серьезно посмотрел на Арию. В его глазах она увидела непринятие. Совсем не то, что ожидала. «Если ты решила им за что-то отомстить, то у тебя плохо получается. Ты думала, что я поверю тебе, а не своему другу, который со мной с самого начала?» На несколько секунд девушка опешила. Она смотрела на Аарона и не верила своим ушам. «Что? Что слышала? Я, конечно же, верю им!» «Вешай свою лапшу кому-нибудь другому!» Ария с болью в глазах посмотрела на Аарона, а затем, толкнув его плечом, направилась к выходу из бального зала. Ее душили слезы. Она не могла поверить в то, что услышала. Не могла и не хотела. Выбежав на улицу, она стала жадно хватать ртом холодный воздух. Ария побежала прочь, куда глаза глядят, все ближе к лесу, совершенно позабыв о наставлениях кураторов голова шла кругом все смешалось поцелуй сараном взгляды и его слова которые она услышала несколько минут назад все было как в тумане в какой то момент она почувствовала как земля из под ног уходит и начала медленно проваливаться в небытие в зыбучие пески эстела все еще продолжала оправдываться перед ном который, в свою очередь, кивал, соглашаясь с тем, что она говорила. В конце концов он решил выйти, предварительно предупредив Гоя. «Смотри, чтобы они не пошли за мной». Друг кивнул, понимая, что к чему, и с улыбкой побрел Костейли и Фабио, в то время как Аарон чуть ли не бегом направился к выходу из зала. Выбежав на улицу, он стал нервно оглядываться по сторонам. Так как совсем недавно прошел дождь, и земля была мокрой, на ней отображались все следы. Он спустился по лестнице вниз и увидел, куда ушла Ария. «Черт возьми!» Ругнулся парень и побежал настолько быстро, насколько это было возможно. Спустя пять минут он добежал до места. Освещение было слабым, и он видел лишь силуэт девушки, которая изо всех сил пыталась выбраться из зыбучих песков. Она уже погрязла по пояс и не понимала, как спастись. Аарон приблизился, размышляя, как вытащить девушку и в то же время не встрять самому. «Как ты в них угодила? Уходи отсюда!» — выкрикнула она. Аарон протянул ей руку, стараясь не подходить слишком близко. «Хватайся, ну же! Я сказала, уйди!» — прошипела она. «Мне не нужна помощь от тебя!» «Не будь идиоткой, хватай мою чертову руку!» Ария почувствовала, как ее засасывает все сильнее. Какой-то частью себя понимала, что отказываться от этой помощи крайне глупо. Она просто утонет. Поэтому, пересилив свой гнев, девушка протянула руку и схватила за Аарона. Было тяжело, но парень все-таки смог вытащить Арии из песков, и они оба рухнули на землю. Девушка тут же вскочила, пошатнувшись и едва не потеряв равновесие. Аарон сидел на земле, из-под лобья глядя на нее. «Я знаю, что она изменяла мне все это время», сказал парень, тяжело вздохнув. «Ты думаешь, я идиот? Проблема в том, что ты ничего мне не рассказала, хотя давно знала об этом. Тебе было настолько плевать? Это мучило меня целый месяц, Аарон!» Все еще пытаясь отдышаться, тихо произнесла Ария. «Я не могла спать из-за этой чёртовой тайны. Хотела, чтобы ты сам увидел. Я не понимаю, почему ты выставил меня там полной дурой?» Аарон жал челюсти. «Они получат сполна. За то, что сделали с тобой. Думаю, они также узнали и про мою жизнь, а после всем растрепали. Они заслужили наказание, Ария. Мне было бы достаточно, чтобы ты просто согласился со мной. Мне жаль» но я все-таки хочу показать, что во мне остался хоть какой-то свет. Справедливость должна восторжествовать. Ария сделала пару шагов назад, отойдя от парня. Твой свет рождается из темноты. В этом вся проблема. Молодой человек сжал скулы до скрипа. Внутри все бушевало. Он не мог больше находиться наедине с этой девушкой. Ты сказал, что нам не стоит общаться. Знаешь... Видимо, и правда не стоит. Она сглотнула ком, подступивший горло. «А ты этого хочешь?» ари отвела взгляд, лишь бы не смотреть на него, не видеть его пронзительный глаз. Она развернулась, чтобы уйти, но Аарон решительно схватил ее за руку и притянул к себе. В его глазах горел голод и желание. Он наклонился и нежно коснулся губами ее губ. Это был их первый настоящий поцелуй. Юноша отстранился и вновь посмотрел в глаза ошарашенной девушке. Оба прерывисто дышали. В какой-то момент Аарон понял, что теперь точно больше не в силах сдерживаться. Он впился в ее рот с диким осервенением. Ария обвила его шею руками, сильнее прижавшись к его телу. Именно в этот самый момент пришло осознание, что пути назад больше нет. Они оба утонули. Утонули друг в друге, окончательно и бесповоротно.